Моли Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови. Они дадут в крови. Убей меня! Раб и враг Д. Карамазов. Когда Иван прочел документ, то встал убежденный. Значит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то стало быть, и не он, Иван.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 Через несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решился презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мельком раз два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит сумасшествием», — сказал про него молодой врач Воровинский, и Иван это запомнил.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 Он решился пожертвовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтобы устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен. Ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» — спросил было он себя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 И что мог ей сказать Смердяков? Что, что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце, но он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. — Я убью его, может быть, в этот раз, — подумал он дорогой.